Отец Вильгельм Кляйнзорге Отец Кляйнзорге оказался в токийском госпитале во второй раз. Он был полностью изнеможен. Его одолевали жар, диарея, незаживающие раны и скачущие показатели крови. Ему предстояло на всю жизнь остаться классическим примером пациента со смутной пограничной формой лучевой болезни, при которой у человека развивается широкий круг симптомов. Немногие из них можно объяснить воздействием радиации, но Хибакуся так часто страдают от них в разных сочетаниях и степенях тяжести, что иные врачи и практически все пациенты винят бомбу. Отец Кляйн Зорги необычайно самоотверженно вынес эту полную несчастье и жизнь. После выписки из больницы он вернулся в крошечную капеллу Нобори Мати, построенную им, и продолжил полное самоотречение пастовскую службу. В 1948 году его назначили настоятелем гораздо более величественной церкви Мисаса в другой части города. В Хиросиме было еще мало высоких строений, и жители района прозвали Большой храм Дворцом Мисаса. К нему пристроили монастырь Ордена Помощников Святых Душ, и помимо обязанностей клирика, проведения богослужений, приема исповедей и преподавания на курсах изучения Библии, Отец Кляйн-Зорги устраивал восьмидневные посты для послушниц и монахинь. Каждый день они получали причастие и наставления от него, и все восемь дней должны были хранить молчание. Он по-прежнему навещал Сасаки-сан и других хибакуся, страдавших от увечий и болезней, и даже вызывался сидеть с детьми молодых матерей. Он часто бывал в санатории Сайдзио, расположенном от города в часе езды на поезде, чтобы подбодрить больных туберкулезом. Отец Кляйн Зорги еще дважды ненадолго ложился в больницу в Токио. Его немецкие коллеги и иезуиты считали, что бы тот ни делал, он слишком много заботился о других и недостаточно о себе. Он не только ревностно относился к служению, но и впитал японский дух энрё – самоотречение, исполнение в первую очередь чужих желаний. Коллеги думали, что отец Кляйн-Зорге может буквально убить себя добрым отношением к другим. Они говорили, что он слишком «рюксихцволь», слишком чуткий. Когда родственники из Германии присылали ему в подарок деликатесы, он их все раздавал. Когда врач из оккупационных войск выделил ему пенициллин, отец Кляйн-Зорге передал его прихожанам, которые были так же больны, как и он сам. Среди множества недугов значился еще и сифилис, которым он, видимо, заразился в больнице при переливании крови. В конце концов, его удалось вылечить. Даже с высокой температурой он учил людей катехизису. Экономка, работавшая при церкви в Месасе, не раз видела, как отец Кляйн Зорги, вернувшись домой после долгого обхода прихожан, падал ниц прямо на ступеньки, совершенно поддавленной. Но уже на следующий день его снова можно было заметить на улицах Хиросимы. Понемногу за годы неустанного труда он собрал свой скромный урожай. Около 400 крещений, около 40 бракосочетаний. Отец Кляйн Зорги любил японцев и их обычаи. Его коллега немец, отец Берцикофер, как-то раз пошутил, что тот женился на Японии. Вскоре после перевода в церковь Мисаса отец Кляйн-Зорги прочитал, что парламент Японии принял новый закон о получении гражданства. Нужно быть старше 20 лет, прожить в стране не менее 5 лет, быть добропорядочным, психически здоровым, готовым обеспечить себя и отказаться от других гражданств. Он поспешил представить доказательства того, что соответствует всем требованиям и через несколько месяцев его заявление удовлетворили. Он стал гражданином Японии и с тех пор носил новое имя – отец Макото Такакура. Весной и летом 1956 года, когда и без того слабое здоровье отца Такакуры ухудшилось еще больше, он перевелся на временную позицию в небольшом приходе в районе Нубори-Мати. За пять лет до этого протестантский священник Киоси Танимото, которого он хорошо знал, открыл курсы по изучению Библии для девушек, чьи лица были обезображены килоидными рубцами. Нареченные хиросимскими девами, они позднее отправились в США, где им должны были сделать цикл пластических операций. Одна из них, Томоко Накабаяси, обращенная в веру и крещенная отцом Такакурой умерла на операционном столе в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке. Вернувшиеся девы в 1956 году передали её прах семье, и отцу Тококури выпало провести похороны. Там он чуть не упал в обморок. В наборе мати он стал наставлять мать двух дочерей из богатой и образованной семьи на Ганисе. Невзирая на высокую температуру, он каждый вечер ходил к ним пешком. Иногда он приходил рано — Расхаживал взад-вперед по улице и ровно в 7 часов звонил в дверь. Он бросал взгляд на свое отражение в зеркало в прихожей, поправлял прическу и облачение, а затем входил в гостиную. Час он отводил учению, затем на Ганисе подавали чай и сладости, и они болтали ровно до 10 часов. Там он чувствовал себя как дома. Младшая дочь Хисако очень привязалась к нему. И когда по прошествии полутора лет его состояние ухудшилось настолько, что ему пришлось лечь в больницу, попросила его крестить ее. Что он и сделал. За день до отправки в Хиросимский госпиталь Красного Креста, где провел целый год. Больше всего отца Такакуру беспокоила странная инфекция, поразившая пальцы. Они раздулись от гноя и никак не заживали. Его мучили жар и симптомы, схожие с гриппом. У него был очень низкий уровень лейкоцитов. Боль пронзала колени, особенно левое и другие суставы. После операции пальцы постепенно зажили. Его лечили от лейкопении. Перед выпиской офтальмолог обнаружил еще и начальную стадию катаракты, вызванной атомной бомбой. Он вернулся к большому приходу Месасы. Но ему становилось все труднее и труднее нести эту тяжелую, но драгоценную для него ношу. У него заболела спина, вероятно, из-за камня в почке, как говорили врачи. Он справился с этим. Измученный постоянной болью и инфекциями, которые усугублялись нехваткой лейкоцитов, он из последних сил влачил существование. Наконец в 1961 году епархия милостиво отправила его в крохотную церквушку в провинциальном городке Мукайхара, где процветала частная клиника доктора Сасаки. В церковном комплексе Мукайхары, расположенном над городом на гребне крутого холма, была небольшая капелла с дубовым столом вместо алтаря. В которой было достаточно места, чтобы 20 человек могли преклонить колени по-японски расстеленных тотами. А выше на холме стоял маленький прицерковный домик. Отец Такакура выбрал в качестве спальни голую, словно монашеское келье, комнату 2 на 2 метра. Обедал он в такой же келье по соседству. Тесные, темные, холодные кухни и ванны были не больше. По ту сторону узкого коридора, проходящего через все здание, располагались кабинеты спальни значительно большей площади. Отец Тококура, верный своей натуре, приберегал ее для гостей. Сразу по приезду отец Тококура решил проявить инициативу и, руководствуясь постулатом, что души лучше ловить незрелыми, велял строителям приделать к капелле две комнаты и открыл в них то, что он называл детским садом имени Святой Марии. Так потянулись суровые дни четырех католиков. Священника, двух монахинь-японок, обучавших детей, и кухарки, тоже японки. У церкви было мало прихожан. В основном десять человек из четырех, прежде обращенных в веру семей. В иное воскресенье на мессу не приходил никто. Первоначальный запал отца Такакуры быстро сошел на нет. Раз в неделю он садился на поезд до Хиросимы, и отправлялся на обследование в госпиталь Красного Креста. На вокзале в Хиросиме он брал свое любимое дорожное чтиво — расписание поездов, курсирующих по всему острову Хонсю. Врачи вводили стероиды в его суставы, измученные болью, и лечили его от хронических симптомов гриппа. Однажды он пожаловался на следы крови на нижнем белье. Врачи предположили, что в его почках образовались новые камни. В городке Мукайхара — Отец Такакура старался как можно меньше привлекать внимание, как настоящий японец. Иногда он носил японскую одежду. Не желая показаться зажиточным, он никогда не покупал мясо на местном рынке, но иногда украдкой привозил его из города. Японский священник, отец Хасыгава, время от времени навещал отца Такакуру и восхищался его стараниями полностью ассимилироваться но во многих отношениях считал его неисправимым немцем. Когда ему отказывали в каком-то начинании, он упрямо настаивал на своем, в то время как японец тактично бы искал обходной путь. Отец Хосыгава заметил, что когда отец Такакура лежал в больнице, то строго следил за соблюдением часов посещений. И если люди приходили к нему даже издалека в неустановленное время, он отказывался их принимать. Однажды, обедая с другом, отец Хосыгава отказался от предложенной хозяином миски риса. Он сказал, что сыт. Но когда на столе появились вкусные разносолы, заставившие японский род взмолить о рисе, отец Хосыгава решил все-таки попросить добавки. отец Такакура был возмущен, то есть, по мнению его гостя, повел себя как немец. Как он мог есть рис вместе с солениями, когда только что он был слишком сыт для одного только риса? Отец Тококура стал одним из многих людей, у которых доктор Роберт Лифтон брал интервью для книги «Смерть в жизни», выжившие в Хиросиме. В одном из разговоров священник намекнул, что со временем понял – Он обрел себя скорее как хибакуся, а не как японец. Если кто-то говорит мне, что устал, но говорящий хибакуся, то это вызывает у меня другие чувства, чем если бы он был обычным человеком. Ему не нужно ничего мне объяснять. Он знает обо всех тревогах и всех искушениях пасть духом и впасть в депрессию. И способен следом снова оценить, сможет ли он выполнить свою работу. Японец слышит в словах... Тенно хейка Его Величество Император, совсем не то же самое, что слышит западный человек. В их сердцах отзываются совершенно разные чувства. Примерно то же самое происходит, когда про какого-нибудь Хибакуся слышит человек, который был жертвой, и человек, который жертвой не был. «Однажды я встретил мужчину, который сказал, я пережил атомную бомбу», и с этой секунды разговор переменился». Мы понимали чувства друг друга. Ничего не нужно было говорить. В 1966 году отцу Такакури пришлось сменить кухарку. 35-летняя женщина по имени Сацуэ Йосики, которая недавно вылечилась от туберкулеза и примерно в то же время стала католичкой, пришла на собеседование в церковь Мукайхары. Она знала, что у священника японское имя, и поразилась – увидев огромного гайдзина, иностранца, одетого в традиционный стёганный халат. Его лицо, круглое и опухшее, несомненно, от лекарств, показалось ей совсем детским. И правда, между ними сразу же завязались тёплые отношения, которые совсем скоро переросли в полное взаимное доверие. И её роль была двоякой. Она для него одновременно и как дочь, и как мать. Его растущая беспомощность покорила её — Она нежно ухаживала за ним. Ее стрепня была примитивной, а он капризен. Он говорил, что ест все, даже японскую лапшу. Но в вопросах еды был с ней очень резок, как ни с кем другим прежде. Однажды он вспомнил про картофельную запеканку, которую долго делала его мать. Она попыталась ее приготовить. Он сказал, «Совсем не похоже на мамину». «Он обожал жареные креветки» и всегда ел их, когда ездил в Хиросиму на медосмотр. Она попыталась приготовить и их. Он сказал, «Подгорели». Она постоянно стояла у него за спиной в крошечной столовой, вцепившись руками в дверной косяк так крепко, что со временем с него стерлась краска. И все же он чаще хвалил ее, вял с ней доверительные беседы, шутил и просил прощения всякий раз, когда выходил из себя. Она объясняла его вспыльчивость приступами боли и считала его мягким, чистым, терпеливым, милым, веселым и очень добрым человеком. Как-то раз поздней весной, вскоре после того, как Йосики-сан устроилась к нему, он сидел у окна своего кабинета и увидел, что воробьи сели на дерево хурмы во дворе. Он хлопнул в ладоши, чтобы отогнать птиц, и вскоре на руках появились фиолетовые пятна, которых так боялись все хибакуся. Врачи в Хиросиме только качали головой. Кто знает, что это за пятна. Они похожи на подкожные гематомы. Но анализы крови не выявили лейкемию. У него шло небольшое кровотечение из мочевыводящих путей. Как-то раз он спросил, а если кровь попадет мне в мозг? Все еще мучила боль в суставах. Функции печени были нарушены. Давление высокое, болели спина и грудь. Электрокардиограмма выявила аномалию в работе сердца. Ему прописали лекарства для профилактики инфаркта и понижения давления. Он пил стероиды, гормоны и средства от диабета. Я не принимаю лекарства. Я их ем, сказал он как-то Йосики Сан. В 1971 году его положили на операцию, чтобы проверить, нет ли у него рака печени. Но опухоли не оказалось. Состояние его здоровья ухудшалось. Но все это время к нему тянулась бесконечная вереница посетителей. Люди благодарили его за все, что он для них сделал. Особенную преданность показала Хисаку Наганиси, женщина, которую он крестил за день до того, как надолго лечь в больницу. Она носила ему бутерброды на немецком ржаном хлебе, который он очень любил, а когда Йосике-сан нужен был отпуск, приезжала и ухаживала за ним. Отец Берцикофер тоже навещал его, проводил с ним по несколько дней. Они много беседовали и пили много джина, который полюбился отцу Тококури. Однажды зимним днем, в самом начале 1976 года, отец Такакура поскользнулся и упал на крутой обледенелой тропинке, ведущей в город. На следующее утро Йосики Сан услышала, как он зовет ее по имени. Она обнаружила его в ванной. Отец-то Кокура держался за раковину и не мог пошевелиться. Любовь придала ей силы, и она смогла дотащить его до спальни и уложить в кровать. А он весил 80 килограммов. Целый месяц он пролежал без движения. Она устроила место для сна прямо у него дома и день и ночь ухаживала за ним. Наконец... Она одолжила в городе инвалидное кресло и отвезла его в клинику доктора Сасаки. Двое мужчин были очень давно знакомы, но теперь их сильно развела жизнь. Один обитал в монашеской келье, а другой в роскошной квартире, расположенной в его же четырехэтажной клинике. Доктор Сасаки сделал рентген, который ничего не показал. Поставил диагноз «невралгия» и прописал лечебный массаж. Отец Такакура не мог допустить, чтобы массаж делала женщина. Наняли мужчину. Во время процедуры отец Такакура держал Йосика Сан за руку. Он краснел, боль была невыносимой. Йосики Сан наняла машину и отвезла отца Такакуру в город, в госпиталь Красного Креста. Снимок на большом рентгеновском аппарате выявил трещины на 11 и 12 позвонках грудного отдела. Ему сделали операцию — чтобы понизить давление на правый седалищный нерв. И надели корсет. С этого момента он был прикован к постели. Йосики-сан кормила его, обмывала, меняла подгузники, которые сама для него делала. Он читал Библию и расписание поездов. Говорил Йосике сан что только эти тексты никогда не врут. Он мог сказать, как добраться до любой точки Японии, сколько стоит еда в вагоне-ресторане, Где сделать пересадку, чтобы сэкономить 300 йен? Однажды в страшном возбуждении он позвал Йосики-сан. Он нашел в расписании ошибку. Только Библия никогда не врет. Коллеги-изуиты в конце концов убедили его поехать в больницу святого Луки в Кобе. Когда Йосики-сан приехала навестить его, он вынул из книги копию своей истории болезни, в которой было написано «Живой труп». Он сказал, что хочет поехать с ней домой, и она увезла его. «Вы помогли моей душе пройти через чистилище», — сказал он, когда оказался в постели. Он очень ослаб, и коллеги перевезли его в двухкомнатный домик в лощине рядом с домом и иезуитской общиной в Нагацуке. ясики сан сказала, что хочет спать с ним в одной комнате. «Нет», — сказал он. «Это противоречит обетам, которые он принял». Она солгала ему, сказала, что такова воля отца-настоятеля. С огромным облегчением он согласился. После этого он уже почти не открывал глаза. Она кормила его только мороженым. Когда приходили гости, он мог сказать только спасибо. Он впал в кому. И 19 ноября 1977 года, когда рядом были врач, священник и Йосики Сан, Этот человек, так сильно пострадавший от взрыва, сделал глубокий вдох и умер. Его похоронили в тихой сосновой рощи на вершине холма, около Дома и Изуитской общины. Отец Вильгельм М. Такакура, Общество Иисуса. Реквеескат Инпаце, Покойся с миром. Священники и послушники из Дома и Изуитской общины заметили, что годы идут, а на этой могиле почти всегда лежат свежие цветы.